Пепелук. Однажды, когда Гена и Чебурашка были в очередном отпуске в Москве, они шли по городу и увидели вблизи одного здания работающий бульдозер. "Гена", сказал Чебурашка. "Сфотографируй меня на этой прекрасной строительной машине". Гена молча взял Чебурашку на руки, прижал к своей зелёной груди и бегом бросился в противоположную сторону. Когда они вернулись из отпуска в родное Конаково, их встретили радостные ребята. У нас новость. У нас такая весёлая старушка поселилась с дрессированной крысой. Абха, хочешься. У кого она поселилась? У Екатерины Алексеевны. И давно? 2 дня как везде бегает. Всё ясно, сказал крокодил Гена. Начинается новый этап. Эта старуха шапокляк. Конец. Теперь уже окончательный.